Глава пятая. Кануны. Рапотель отыскал Тернополь на карте. Американские газеты писали, что Шенбрунский мир заключен Наполеоном подозрительно скоро, ибо война в Испании, мятеж горцев в Тироле, пробуждение немецкого патриотизма — все это подстегивало его величество, как осла, перегруженного к Крепостные валы, ограждавшие Вену, по его приказу взорваны. А Австрия уже обессилена контрибуциями. Наполеон отнял у Франца около четырех миллионов подданных, и положение их тяжкое. Французы избивают всех, кто не родился французом. «Это конец», — сказал Муро адъютанту. «Европа на повороте». Лозунги революции изгаженные наполеоном сейчас станут возрождаться заново но они воскреснут уже на иных знаменах монархии европы сами тираны и деспоты воспримут наши старые призывы к народам о свержении тирании чтобы сплотить людей под своими знаменами задумался ли наполеон хоть однажды об этом вряд ли но политически он уже проиграл А какие лозунги может он дать Франции? Рапотель задумчиво рисовал лошадок. — Вы будете отвечать Хунте? — спросил он. В широких окнах Моррисвилле виднелся лес. Текла широкая река, в саду под старыми вязами весело играли его дочь Виргиния, его бой Чарли, его добрая собака Файв стоит ли при испанском штабе жозефа начальника мой друг журдан оба мы из одного якобинского клуба он будет бить меня я должен бить его глупо это еще не все рапотель вернись я в испанию я стану подчинен хунте которые заправляют кардиналы изу веры фанатики инквизиторы Могу ли я, отвергающий церковь Деист, зависеть от них? Резкой болью отозвался в сердце Муро расстрел Аржантона. Он глубоко скорбел о гибели полковника Жака Удэ. Муро сказал, что Аржантон никогда не был филадельфом. Он был просто порядочным человеком. А в убийстве Удэ я подозреваю Савари. Сейчас я боюсь за Виктора Лагури, как бы он не допустил роковой ошибки. Он мне нужен. Нужен именно в Париже. 1809 год был високосным, и весною, еще до падения Вены, Америка выбирала нового президента. Предвыборная кампания напоминала оргию, будто шайка разбойников выдвигала самого отважного атамана. Кандидаты от штатов выкатывали на улице бочки с вином, бесплатно поили избирателей, а избиратель, выпив на дармовщинку, получал сочный поцелуй от жены кандидата, вроде бутерброда. На место благородного Джефферсона в президенты прошел Джеймс Мэдисон. Богатый плантатор-рабовладелец что не мешало ему называть себя республиканцем. Моро был давно с ним знаком. И при встрече в Нью-Йорке президент сообщил генералу, что эта проклятая Англия размахивает трезубцем Нептуна у берегов Америки. «Вы, Моро, уже присмотрелись к нашей армии?» Моро ответил «Да, он уже присмотрелся». — Смею думать, что в Запорожской Сечи дисциплины и умения воевать было больше. — По сути дела, у вас нет армии. Вместо нее вы развели шайки-бродяг, которые шляются по стране, думая об одном, где бы выпить и закусить. — Джеймс, — сказал Муро, — выкладывайте все на чистоту. Мэдисон сказал, что... Эрскин, посол английского короля, страшный алкоголик. На банкете в Белом доме он в пьяном виде кричал, что Лондон не пожалеет денег, лишь бы переманить генерала Моро на королевскую службу, хотя бы в колониях, в Индии. Моро с крайним возмущением отвечал, что подобное предложение считает оскорбительным для себя помогать Англии значит быть ее сообщником в угнетении других беззащитных народов. Но я им не слуга. Мэдисон со смехом признал, что реакция Муро ставила ему несравненное удовольствие. Это дает мне право расшуметься по миру, будто генерал Муро Согласен командовать американской армией, и, возможно, что ваше имя заставит Англию быть поскромнее. Александрина не домогала. В Морисвилле она почти не жила, чтобы не видеть могил матери и сына. Конечно, балы и концерты, женские пересуды и покупки в магазинах — все это приятно для молодой женщины. Но Александрину, как и ее мужа, угнетало отсутствие того культурного общества, к которому она привыкла в Париже. Им, европейцам, было трудно прижиться в стране, где газета заменяла литературу, а любое ремесло ценилось выше искусства. — Хочу во Францию! Очень, — очень жаловалась жена. — Не страдай, мы еще вернемся! утешал ее муро. На речных притоках Делавера он сооружал водяные мельницы, разводил в саду помидоры, даже плотничал. но все это была лишь жалкая подмена настоящего дела. Муро не покидали мрачные мысли, беспокоилые и Александрины. и только верный рапотель. Не поддавался унынию, все чаще поговаривая, что пора вскочить в седло, пришпоривая лошадь. Он уже предчувствовал, что генеральная битва народов еще впереди. — А если я сам предложу себя России? — Муро ответил. — Не станет ли он враждебен своему народу, если в рядах русской армии? Выступит против Франции. Я смотрю на все это иначе. Если бы, допустим, в эмиграции возникла армия из французов-республиканцев, о, с каким бы восторгом я слушал шелест ее знамен! Для Рапотеля сомнений не существовало. Где эти республиканцы? Кричали много, да. Но Бонапарт быстро задарил их титулами имениями, миллионами. Массана превратился в грабителя. Ожаро, чтобы не страдать совестью, просто спивается. Но почему мне, французу, не быть заодно с русскими? Начни, Россия, войну с Францией, и она начнется не для того, ведь чтобы насолить французам. Иногда Муро виделся с Гиденой Вильям, ибо идейных противников он умел уважать. Этот умный роялист, имевший связи с Лондоном, тоже делал попытки заманить Моро в армию короля, но уже не для колоний, а в Португалию. Зачем? У них ведь там герцог Веллингтон. Ну, Веллингтон и останется Веллингтоном. А ваше имя слишком известно Франции. Появление в Португалии вы сможете внести разброд в сознание французских солдат. Никто из французов еще не забыл о вашем конфликте с Наполеоном. — А какой там конфликт! — отмахнулся Муро. гиде кажется, потерял терпение. — Послушайте, Муро, — сказал он, — в Париже не имеется второй Бастилии чтобы из ее камней мастерить дамские брошки. Вы закоснели в своем республиканстве, и не граничит ли оно с житейским отчаянием, подумайте о больной жене? Муро ответил, ему легче видеть Александрину в гробу, он своими руками выкопает ей могилу в парке Моррисвилля, нежели изменит своим гражданским убеждениям и причем здесь конфликт с наполеоном у меня конфликт со временем в котором я живу вместе с наполеоном два человека две идеологии отсюда и конфликт обрети я завтра власть над францией я бы сохранил бонапарта для армии франции ибо я признаю его достоинство полководца кто по вашему лучше «Он или вы?» «Это не академический вопрос. Он даже бестактен. А мы с Бонапартом не гладиаторы, чтобы сравнивать свои дарования на открытой арене перед публикой. Думаю, Наполеон одарен более меня. И потому его таланты слишком дорого обходятся человечеству. Но он уязвим». «Да, уязвим», — повторил Муро. Его хелесово пята не заколдовано Продайте этот секрет англичанам. Никогда, — ответил Муро. Мое знание Наполеона — это тоже оружие, я могу вложить его лишь в добрые руки. А мы сегодня приглашены в гости, — сказала Александрина. — К кому, моя прелесть? — спросил Муро. — Не скажу. Но ты будешь рад. Вечером лошади провезли их через тихий Фэйрмаунт, обстроенный уютными особняками времен английского господства. Карета остановилась возле виллы, в которой недавно поселился русский генеральный консул Андрей Яковлевич Дашков. Консул оказался еще очень молодым человеком, очень радушным. Его жена, которую он называл Дженни, постаралась увлечь Александрину к себе, чтобы не мешать мужской беседе. Мороз сказал хозяину, что открытие консульства России в Филадельфии обрадует президента. Дело за открытием посольства — Да посол уже в пути. Вы его знаете, — напомнил Дашков. Это камергер и граф Федор Палин. Не тягостно ли было путешествие в океане? Плыли шестьдесят восемь дней. Дважды попали в штиль, трижды отбили абордажи. И я так и не понял, — сказал Дашков, — кто на нас нападал? Но стрельбы, вопли и ужасов было достаточно. Простите, я стрелял тоже. Кстати, я доставил вашему превосходительству поклон из России. Не знаю, как выразить по-французски наше выражение. Скажи поклон Моро. Поклон от князя Петра Ивановича Багратиона. Спасибо за память обо мне. Тех дней в Италии не забыть. Я следил за его успехами. Мне казалось, что Багратион, соратник Суворова, станет военным министром. О, этот грузин слишком горяч и шумлив. В Петербурге сейчас выдвигается в министры князь Барклай де да Толли. Ну, не мне судить о достоинствах Барклая... Но этому человеку предстоит вынести тяжкое бремя. Сейчас я почти уверен, что следующая война Наполеона будет с вами. Вы, русские, единственные в Европе, сумевшие охранить свою честь и свои ресурсы. Наполеон не может развивать свою агрессию далее, пока существует такая страна, «Россия!» Дашков поддакнул, что победа корсиканца становится хроническим бедствием Европы. Но Муро сохранил мажорное настроение. «Все мы знаем, что порох изобрел монах Бертольд Шварц, но кто знает его конец?» Посаженный на бочку с порохом, он был вознесен взрывом под небеса. «Так что, мсье Дашков...» Даже в победах Наполеона уже завелся червь его будущих поражений. Появление жен прервало их беседу. Гостей звали к столу. Александрина жаловалась на вредный для нее климат Америки. — В чем дело? — отозвался Дашков. — У нас в России есть Крым, есть блаженная Украина. Наконец, минеральные воды, а климат не хуже французского. — У вас есть еще и Камчатка, — заметил Муро. — О, у русских все есть, — засмеялся Дашков. Александрина обещала Дженни услуги своей портнихи, обещала подыскать камеристку со знанием немецкого языка. Оставив женщин щебетать о пустяках, мужчины от стола проследовали в комнаты консула. Дашков выложил перед моро пакет. «Исполняю свой долг», — важно произнес он. Муро ощутил вдруг неясную тревогу. «Могу я знать, от кого этот пакет?» «От вашего друга» князе понта корву Так титуловался ныне бывший якобинец Бернадотт. Муро весь в нервном напряжении не прикоснулся к пакету. — Какие же пути привели его в ваши руки? — Я только исполнил роль почтальона, — сказал Дашков. — Могу подсказать ей адрес в Стокгольме пользуясь которым вы можете связаться с самим Бернадотом. — Но при тут Стокгольм? — удивился Муро. — Это не мои связи. Это связи мадам де Сталь. Когда гости прощались с любезными хозяевами, Дашков просунулся головой в ароматные потемки кареты Муро. — Да, совсем забыл спросить вас о главном. Каков здесь, в этой стране, церемониал представления президенту? — А никакого, — отвечал Муро. — Как? А мундир? А треуголка? Быть ли при шпаге? — Это как вам удобнее. В одежде тут демократия. Карета покатила домой. Двери открыл им Чарли. Файф встретил их радостным лаем. Моро прочел письмо бернадота Странная Гасканада, — сказал он, — странная. Летом 1809 года, едва вступив в Вену, Наполеон стал угрожать Петербургу разрывом. Калинкур, явно смущенный, передал царю, что его великий император более не ценит союз с Россией. Александр сразу вызвал Румянцева. Не наша ли это глупость? Когда здесь был этот хряк Шварценберг, мы гарантировали ему наше бездействие в войне, и корпус князя Голицына... Действительно, не заливал Австрию кровью. Но я тогда сглупил, Лично отредактировав протокол беседы со Шварценбергом. И теперь, надо полагать, Наполеон нашел его в Шенбрунском кабинете Франца. Государь, сейчас до разрыва не дойдет. У Наполеона столько разных дел, Как у сучки Блох. Пожалуй, согласился Александр. Если что нового? Румянцев сказал, что пани Мария Валевская беременна от Наполеона. На этот царь отвечал ему с раздражением, что его Нарышкина тоже беременна. К сожалению, Николай Петрович эти новости не могут стать событием для Европы. На пороге его кабинета вскоре появился Арман Колинкур, расстроенный, и сказал, что служить более не в силах. — В чем дело, Колинкур? Объяснитесь. Я настолько уже свыкся с вами, что мне потерять вас жаль. Наполеон сослал в глушь Нормандии мадам Канези, которую посол страстно любил. Но ведь, назначая Маркиза в Петербург, он сам же и обещал дать разрешение на брак с нею. На глазах Калинкура вдруг блеснули злые слезы. «Как он не понимает, что я обладаю всеми секретами его же государства, и, будучи оскорблен им, я сразу могу предать его, чтобы отомстить за все сразу» за все александр резким голосом отвечал ему нет вы этого не сделаете коленкур все что нужно мне знать я все это знаю хорошо знаю без вас он не пугал коленкура он сказал правду Русская агентура во Франции работала намного лучше французской в России. Теперь же, после явной измены Талейрана и Фуше, Петербург ожидал усиленного наплыва свежей информации. Политическая служба русского кабинета Александра I, к чести его... Никогда не ежилась от страха, докладывая царю правду, только правду, как бы она горька ни была. Таким образом, в русской столице знали многое, даже очень многое. Барклайд и Толли, человек холодный, рассудительный, строгий, замкнутый, как раз принимал у себя в министерстве полковника Александра чернышова прикатившего из Вены, чтобы навестить родню, чтобы потанцевать. — Ну, — сказал ему Барклай, глядя сурово. Молодой полковник был очень красив. В него парижанки влюблялись напропалую, а близость к Наполеону вполне устраивала ловкого военного отташе Чернышов пронаблюдал войну, из шатра самого Наполеона через оптику его же подзорной трубы. И теперь, зная то, о чем не пишут в газетах, он сказал Барклаю, что техника у французов никудышнее. Наполеон использует старье, еще королевское оружие. Пушки у него образца 1765 года, Оружие образца 1777 года вы и сами знаете что при аустралице при эйлауи фриндленде император объезжая поля битв указывал дюроку или савари переворачивать трупы своих солдат все сражены нашей картечью как не может он пересилить флот Англии так ему никогда не повершить нашей славной артиллерии. Вечером в зимнем дворце состоялся бал, и Александр, заметив флиртующего чернышова погрозил ему пальцем. — Смотри мне! Не попадись на женщинах! В буфете дворца сидел любитель выпить шувалов. — Не пей! — сказал ему царь. Иди за мной. Павел Андреевич Шувалов был другом его юности. В служебном формуляре он уже имел Варшаву, Нови, Сен-Готтарт, Аустерлиц, Пултуск, Торнео, шведскую Вестерботнию. Через пять лет ему запишут и дорогу с Наполеоном от Фонтенбло до Фрежюса. Они уединились в запертом кабинете. Чернышов говорит: "Положение Бернадотта при Наполеоне стало опасным. Они это не секрет, всегда враждовали. Но теперь Бернадот угрозит не только опалом, Фуше тоже". "Да, я знаю", ответил Александр. "Но тебе предстоит ехать в другую сторону, в Вену". Надо признать, что при Ваграме Наполеон разбил не только Австрию, он разбил нашу политику, наши надежды. Вена превращается в покорного лакея Франции, и этим она еще больше усиливает Наполеона. Инструкции получишь у Барклая и Румянцева. Учить не стану. Мало спрашивая, узнаешь больше. Шварценберг сейчас в Париже посольствует. А ты в Вене побаивайся Меттерниха. это гадина вредная и умная. Меттерних ненавидит Россию. Перед отъездом в Париж явился и Чернышов. Я, — доложил он царю, — заинтересован в общении с Антуаном Лавалеттом, женатым на Эмилии Богорне, племяннице Жозефины. Лавалет ведает всеми почтами империи. Через него проходит самая секретная корреспонденция Наполеона, а в почтовом ведомстве чиновники бедны и продажны. Александр благословил его пожеланием. Если планы Наполеона о войне с Россией уже существуют, они должны лежать вот здесь, на моем столе. Потом проси у меня, что хочешь, я для тебя все сделаю. Была очень снежная зима. Близился 1810 год. У Колин Кура подавали к столу свежайшие груши по 100 рублей за штуку. Его знаменитый повар Тар Дюф, позже воспетый Пушкиным, Угощал русских гостей яствами, секрет которых оставался никому неизвестен. Барклай де Толли, человек небогатый, одну из таких груш принес в подарок жене, после чего удалился к себе в кабинет для работы. Адъютант известил министра, что пришла почта из Филадельфии. «Я не политик. Несите канцлеру Румянцеву». На этот раз почта касается вас. Дашков переслал просьбу Рапотеля о зачислении его на русскую службу в прежнем чине капитана. Адъютант сказал, но стоит ли принимать его? Рапотель, как и его генерал Моро, оба они от отпетые республиканцы. В лице Барклая де Толли ничто не дрогнуло. Если в Великой Русской Армии служат отпетые монархисты, я спокойно переварю в армии и отпетого и кабинца. Посылайте в Филадельфию мое согласие и двенадцать тысяч рублей на путевые издержки. У меня все. Ступайте. Гроза двенадцатого года еще спала. Еще Наполеон не испытал великого народа, еще грозил и колебался он. Это уже не Бенедиктов, это намного лучше.